Глава двадцать седьмая. Лора. Он говорит так, словно всегда действовал за моей спиной. Но к чему он клонит? Все еще не понимаю. С чего все началось? Он отстранился, но продолжал держать меня за руку. О чем ты? С тебя. Он угрожал твоим родителям, говоря, что все узнают правду. И какое это отношение имеет к ситуации, которая есть сегодня? Я все равно не понимала, к чему он ведет. Почему он вообще захотел отомстить нам? потому что мы лишили его возможности быть счастливым. Но до сих пор не знаю ничего, кроме того, что его девушка потеряла ребенка. А я узнал о ней. Нашел ее имя и фотографию. Осталось связаться с ней и узнать правду. — Ты шутишь? — в моей груди будто что-то закололо. — Знаю, что все не так, как он преподносит. Его голос становился увереннее. — А вот зачем ему твоя фирма? Я почти убедился наверняка. — Моя фирма? Рано или поздно он разболил бы наши компании, чтобы продвигать филиал своего отца который умрет уже через пару недель. «Почему ты говоришь об этом только сейчас?» Я закрыла рот от удивления. «Потому что я все держу под контролем. Ты веришь мне?» «Да». По моей щеке снова потекла слеза. «Верю». «Хватит плакать». Он снова притянул меня к своей груди. «Я больше не вынесу этого». «Ну как же Донна и Саймон?» За ними поехал Сет. Он отошел от меня, принявшись стягивать с мебель ткань. «Давай подготовим все к их приезду». В моем доме все было так, как в последние дни. Ничего не изменилось. Не хватало лишь моих вещей и фотографий, а так все вокруг выглядело таким уютным и домашним, что на душе появилось тепло. — Ты не должна была идти к Тревору, не сказав мне, — произнес Эван, протирая кухонный стол. — Прости. — А если бы я не успел? — выдохнул он с сожалением. Ты бы смогла жить после этого. По моей щеке снова потекла слеза. В последнее время я стала очень сентиментальной. — Лора, умоляю. Твои слезы заставляют меня думать, что я плохой муж. Муж! Мы не женаты! Он резким движением бросил тряпку, подбегая ко мне. Ты была, есть и будешь, миссис Беккер!» Его ладонь схватила мою талию, притягивая к себе. Усекла. Этот его взгляд заставлял будоражить меня снова и снова. Я не могла отвести от него свой взгляд, но как только он упал на его руки, во мне что-то словно сломалось. В горло начала подступать тошнота, с которой было трудно справиться. В голове снова и снова всплывали картинки сегодняшнего события. Они словно засели в моей голове, и я не в силу была с ними справиться. Отбросив руку Эвана в сторону, я подбежала к раковине, освобождая желудок. — Ты в порядке? — произнес он, кладя свою руку на мою спину. — Воды? — Нормально. Моя рука потянулась к крану, чтобы включить воду. Эван в этот же миг протянул мне стакан, чтобы я наполнила его. — Поехали в больницу, если тебе плохо. — Да просто мелочь Пройдет. Его ладонь коснулась моей макушки, осторожно спускаясь вниз. «Не можешь отойти после сегодняшнего случая». Я молча кивнула головой, пока на глазах снова наворачивались слезы. «Прости, это моя вина». «Нет, я же сама ушла». «Ты защищала меня и Саймона, а должно было быть наоборот». Он прижал меня к своей груди. «Мне правда жаль». За дверью послышались голоса Донны и Сета. Им явно была нужна наша помощь, поэтому мы быстро направились в их сторону. «Все хорошо». Эван сразу же бросился к своему другу. «Да!» Он положил свою руку ему на плечо. «Не переживай». Я смотрела на своего сонного малыша, который прижался к своей бабушке. На моем лице появилась улыбка. Это не могло не радовать меня. «Можете подняться наверх», – прошептала я, подойдя к Донне. «Кроватки для Саймона нет, поэтому придется пока справляться, как есть. Я куплю все необходимое завтра». К нам подошел Эван, осторожно принимая малыша в свои объятия. Его губы стремились к его маленькой щечке, пронзая поцелуем. «Хорошо доехал». На его лице заиграла улыбка. «Папочка тебя уложит спать». Сглотнув, я перевела взгляд на Донну. Она просто светилась от счастья, которое излучалось из нее. На моей душе словно стало легче, будто кто-то отрезал камень, тянущий на дно. Эван медленно поднялся наверх, оставляя нас троих вместе. Для него весь мир ничего не стоил, если рядом с ним был Саймон. Это заставляло мое сердце трепетать все больше, влюбляясь в него с новой силой. «Сандра останется у меня», — произнес Сет. «Ты ведь не против, Лора?» «Конечно нет». Моя рука потянулась к его спине, осторожно проводя ладонью «Вы давно заслужили счастье». «Спасибо». На его лице появилась улыбка. Я купил новый телефон и перенес всю информацию на него. «И тебе спасибо». Моей груди становилось теплее. Когда Сет уехал, мне пришлось показать Доне каждую из ее комнат. Она внимательно осматривала дом, выслушивая мои слегка нудные истории. Конечно, она здесь не впервые, но складывалось впечатление, что мне нужно сделать это, чтобы она поняла, что это теперь и ее дом тоже. Остановлюсь в этой комнате. Ее ладонь потянулась к моей макушке, нежно проводя ладонью. Отдыхай. Когда я пришла в свою комнату, Эван и Саймон уже мирно спали в постели. Эта ночь была такая длинная, что я даже не хочу переодеваться. Плюхнувшись в одежде, я положила свою руку на сына и закрыла глаза. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась уже с врывающимися яркими лучами света. Потерев глаза, я быстро умылась прохладной водой в ванной и спустилась вниз. Эван осторожно держал Саймона на руках, пытаясь кормить его из бутылочки. Он неумело, но осторожно подавал ему ее, будто разбирается в этом как профессионал. Но на удивление, из его рук наш сын и правда ел с большим удовольствием. На кухне уже хлопотала Донна, пытающаяся приготовить завтрак из того, что нашла в ближайшем магазине. Все выглядело так, как в моих мечтах. Словно и не было этого тяжелого года, который разбивал меня изо дня в день. Есть только этот счастливый миг, пытающийся остаться в моей памяти навсегда. Проснулась. Улыбка Эвана пронзила меня своей ослепительностью. «Да», — робко произнесла я. «Ты выспался?» «Безумно». Его нос касался лба Саймона, словно заигрывая с ним. «Пойду помогу Донни». Она справится сама. В его голосе чувствовалась неуверенность. «Ты решила, что тебе нужно купить». «Да, напишу список и отдам тебе». «Сэт приедет забрать его». — А к вечеру мы уже все привезем. — Точно. Поджав нижнюю губу, я прожигала взглядом его целиком. — Ты ведь женишься сегодня. — Это ненадолго. Он подошел ко мне, осторожно передавая Саймона в мои руки. — Я люблю вас. Притянув меня ладонью за шею, он оставил след своих губ на мою губу. — Мне совершенно не нравится это. — Мне тоже. Но это необходимость. Его рука опустилась на мою талию. — Ради нашей семьи. — Хорошо. Но будь осторожен, я переживаю, что Тревор... Тихо. Его палец коснулся моих губ. Он мне не ровнее. Видеть, как Эван выходит из дома в одном из самых красивых костюмов, которые только я видела на нем, становилось для меня пыткой. Сыт стоял рядом со мной, словно его молчаливая поддержка поможет мне. Готов? Произнес он, глядя на Эвана. Да. А ты? Всегда, ты же знаешь. Отправлять его к змее по типу Мэри Браун становилось все сложнее. Я знаю, что он принадлежит мне, знаю, что он любит нас с Саймоном. Но это было сложнее, чем казалось сразу. — Лора! — произнес Сет, когда иван уже вышел из дома. — Бывшая девушка Тревора! Его ладонь протянула мне фотографию со светловолосой незнакомкой. — Кэтрин Грин! — выпалил он. — Она должна связаться с тобой. Ты должна поговорить с ней и выяснить все, что произошло между ними. — Хорошо. Я привезу к вам в гости Сандру. Посидим этим вечером. На его лице появилась улыбка. — Праздничный ужин в честь свадьбы? — ехидно ответила я. — В честь вашей. Он подбегнул мне, выходя из дома.